Глава одиннадцатая. За тридцать девять минут до текущих событий. Казанский Кремль. Напевая незатейливую мелодию, великая княжна Казанская Юлия Евгеньевна Ромадановская, невеста княжечного Черкасского, облаченная в тренировочные брюки и футболку, спускалась по лестнице. «Глеб, где матушка?» — спросила великая княжна услуги в коридоре. Ее светлость в бежевой гостиной Юлия Евгеньевна с поклоном ответил молодой мужчина. Юля кивнула и продолжила свой путь, не меняя курса. «Маленькие победы каждый день», — усмехнулась мысленно Юля. Она испытывала удовлетворение от того, что, вопреки логике, сразу пошла в сторону семейных гостиных. А ведь даже легкими утренними разминками полагается заниматься в специально оборудованном зале. Но сегодня отец семейства в доме отсутствовал, так что великая княгиня могла позволить себе немного полениться и не тащиться через двор в спортивный зал еще и тренеров отпустила. Подходя к закрытой двери гостиной, из-за которой слышалась энергичная музыка, предположила Юля. Тихо открыв дверь, девушка убедилась в своей правоте. Великая княгиня делала упражнения в одиночестве перед огромным экраном телевизора, на котором был включен музыкальный канал. В некотором роде такая картина стала уже привычной для Юли, которая, став невестой Арвина, начала гораздо больше времени проводить с матерью. И совместная утренняя разминка с матерью стала для девушки приятной традицией. Удивила Юлю в тот момент другое. «Мама, что на тебе надето?» Изумленно выпалила девушка, не отрывая взгляд от коротеньких шорт и топика, в которые была облачена великая княгиня Казанская. Елизавета Алексеевна, в этот момент стоявшая в вертикальном шпагате, перевела осуждающий взгляд на свою старшую дочь. Не переставая тянуть носок, Она плавно начертила в воздухе ногой полукруг. Оказавшись на двух ногах, женщина легко подпрыгнула, приземлилась и повернулась к Юле. «Во-первых, доброе утро, доченька. Как я погляжу, ты опять полночи общалась со своим женихом? ай я, я Юля. Сну нужно уделять достаточно времени, если хочешь сохранить гладкую кожу и здоровый цвет лица до самой старости». «Прости, мама. Доброе утро. Виновато понурилась великая княжна». «Вот так-то лучше», — улыбнулась женщина. «Ну а что до твоего вопроса? Обычные шорты и топик. Как тебе известно, выпускает эту одежду. Швейная фабрика твоего друга, младшего великого княжеча Тверского. А в триединстве предостаточно фотографий аристократок в этих одеждах. Почему ж тебя так удивляет, что твоя мать приобрела себе несколько комплектов? Заниматься в них удобно. И, между прочим, твоему отцу очень даже нравится такая одежда. Мама!» смущенно выпалила Юля. «А что, мама?» — преувеличенно удивилась великая княгиня Казанская. «Через год ты станешь замужней женщиной, и мне нужно тебя еще многому научить». Юля закатила глаза. а Затем увидела на диване аккуратно свернутые спортивные штаны и куртку. Девушка с трудом сдержала улыбку. «Получается, одежку отосколье ты надеваешь, но пройтись в таком виде по коридорам дворца перед слугами считаешь недопустимым». «Хорошо, я поняла, мама» пожалуй тоже прикуплю себе несколько шортиков и этих маечек ровным тоном произнесла юля только не забывай о том что ты великая княжна наставительно подняла указательный палец елизавета алексеевна фотографироваться в таком виде на фоне цветущей черемухи как всяким мелким дворянкам для тебя недопустимо ладно ты и так опоздала к началу нашей утренней зарядки начинай разминаться гибкость главное оружие женщины помню я мама помню проворчала Юля и, встав рядом с матерью, начала делать наклоны головы. В этот момент зазвонил мобильный телефон великой княгини. «О, чего это твоей тетушке нужно с утра пораньше?» — удивилась Елизавета Алексеевна, подойдя к тумбочке, на которой лежал ее новенький смартфон. «Алло!» — проговорила в трубку она через секунду. Юля с любопытством поглядывала на мать, пока делала махи руками. «Сейчас включу», — отозвалась великая княгиня и потянулась к пульту от телевизора. «Да, да, Катя, чего ты мне так торопишь?» «Так, какой там канал?» Женщина нажимала на разные кнопки, а через несколько секунд замерла, широко распахнув веки. «Убоги». Юля повернулась к экрану телевизора и разделила весь спектр удивления своей матери. С экрана на нее смотрели пять человек, которые сидели за одним длинным столом. Слева расположилась пожилая пара крепкий старик с аккуратной бородкой и бритой головой, и его супруга, статная пожилая женщина с высокой прической. Юля сразу признала Читу Аксаковых, великие князь и княгиня Киевские. С правой стороны сидела пара помоложе, Антон Иванович и Дарья Владимировна Троекуровы. Правители Выборгского княжества, как и всегда, смотрелись органично. Несмотря на то, что князь сиял за лысинами и имел лишний вес, а княгиня, напротив, производила впечатление писаной красавицы без единого изъяна. Но больше всего Юлю и ее мать удивила женщина, сидевшая во главе стола. Изящное черное шелковое платье, черные волосы, собранные в пучок, из которого не выбивается ни единой пряди, и черная же вуаль, скрывающая лицо. Корона вдовы. Только одна женщина могла предстать перед публикой в таком виде. В девичестве Великая Княжна Киевская, а ныне вдовствующая императрица Российской империи. Ранее жена предыдущего императора, а теперь мать нынешнего, Елизавета Александровна Рюрикович. «Вот так компания», — напряженно проговорила мать Юли. Это ее игривого настроения не осталось и следа. Сейчас рядом с девушкой стояла истинная правительница Великого княжества Казанского, высшая аристократка, способны улавливать даже малейшие изменения на политической арене и страны, и княжества. Пусть и облаченные сейчас в короткие откровенные шортики и обнажающие кубики пресса топик. Я перезвоню. Быстро проговорила великая княгиня, сбросила вызов и тут же начала что-то листать в смартфоне. А пятерка с экрана телевизора так ничего еще и не произнесла. Хотят, чтобы как можно больше людей увидели. Судари и сударыни. Словно гром среди ясного неба, раздался голос императрицы. «Достойнейшие подданные нашей империи. Я, Елизавета Александровна Рюрикович, счастлива лично к вам обратиться. И повод сегодняшнего обращения, несмотря на все, что предшествовало ему, счастливой». Императрица взяла небольшую паузу, а Юля почувствовала, как бешено колотится ее сердце. Случались ли раньше подобные телевизионные обращения? Она не могла такого припомнить. Мой покойный супруг, достойнейший император Иван IX, подарил мне двоих детей, мальчика и девочку. Неожиданно заявила Елизавета Рюрикович. Наш сын, ныне царствующий император Игорь VI. Его младшую сестру зовут Софьей. Она цесаревна по крови и член рода Рюрикович. «Мам», — повернула голову Юля, когда императрица замолчала. «Раньше же так публично не представляли императорских дочерей». «Или я что-то путаю?» «Не представляли», — коротко ответила великая княгиня Казанская. «Только тех, кого выдавали за Годуновых. Я и мой покойный супруг хотели, чтобы наша дочь узнала больше о мире. Но мы опасались проклятия, от которого страдают все Рюриковичи по крови. Однако Софья оказалась крепка здоровьем. Мы верили. И я верю до сих пор, что проклятие постепенно спадает с семьи Рюриковичей. Но мы не могли быть уверены в этом». Вдруг, если бы наша дочь оказалась за пределами Кремля, под своим собственным именем, враги империи нашли бы ее и усилили проклятие. И поэтому мы готовили дочь к тому, чтобы она изучала мир под чужим именем. Увы, мой супруг умер из-за проклятия до того, как Софья покинула Кремль. Увы, он не застал то время, когда наша дочь начала жить полной жизнью. Пусть и под другим именем. Под именем Софьи Антоновны Троекуровой, младшей княжны Выборгской. «Я благодарна своим друзьям за то, что приютили Софью и всячески ее поддерживали». Она нежно посмотрела на чету Троекуровых. А сама я счастлива, что Соне удалось увидеть мир, поступить в алую мудрость и учиться там бок о бок с детьми представителей разных сословий. Софья выросла умной и сильной девушкой. И достойная продолжить волю своих предков, Софья, став мастером, отправилась на поле боя. Она понимала, что в мире царит не только мир что неотъемлемая часть нашего мира — война, как бы грустно от этого ни было. Потому Софья не могла игнорировать эту составляющую нашего мира. Вместе с ратниками княжества Выборгского она отправилась в Африку отстаивать интересы княжества. И что гораздо важнее — всей империи. И там, в Африке, моя дочь сражалась, отчаянно и достойно предков. Но враг превосходил числом ее отряд. И Софья едва не погибла. Я видела кадры. Видела тот момент, когда буквально секунды я бляшилась своей единственной дочери. Но боги оказались благосклонны к нам. Боги послали спасителя члену семьи Рюриковичей, спасителя для родной сестры царствующего императора, того, кому все Рюриковичи обязаны за жизнь нашей дорогой Софьи, Аскольда Андреевича Оболенского. И вот теперь, чуть помолчав, продолжила императрица, Мы в долгу перед Оскольдом Андреевичем, а долг платежом красен. Благо предки научили нас, как достойно отплатить за такой подвиг. Есть стародавний царский указ, гласящий, за спасение члена царской семьи полагается в награду царская дочь и полцарства в придачу. Но полцарства здесь не означает в самом деле половину имперских земель, имеется в виду другое. В 1543 году, во время похода царя Ивана IV на Казанское ханство, отряд наследного цесаревича Дмитрия Ивановича Рюриковича оказался в окружении. Дмитрий Иванович и его рать доблестно сражались, но не смогли отбиться. Сам Дмитрий Иванович был тяжело ранен. Если бы не появление боярина Андрея Игоревича Рамадановского со своей ратью, член царской семьи пал бы в бою. За спасение наследника после разгрома Казанского ханства Иван IV выдал за сына Андрея Ромадановского свою дочь, цесаревну Марию, а самому Андрею Игоревичу даровал титул великого князя и покоренные казанские земли. Этот пример не единственный. В 1437 году предателем из ныне уничтоженного рода была похищена юная сестра царя Дмитрия III. Как рассказывает летопись, Цесаревну хотели вывести из нашего царства и принести в жертву северным и наземным богам, но предатель и его рать смог выследить и остановить младший сын боярина Орликова, Михаил, со своей ратью. Цесаревна была спасена и стала женой своего спасителя, вместе с которым создала княжеский род Орловых. За спасение царской дочери Михаилу были пожалованы новгородские земли и княжеский титул, В общих учебниках по истории об этом не пишут, но Новгород после присоединения к русскому царству был практически уничтожен, припомнила Юля. Да и Казанское царство нашему предку передали в очень плачевном состоянии. За всю историю дважды бывали случаи, когда за спасение члена царской семьи, член непривилегированного сословия, женился на царской дочери и становился боярином. После короткой передышки продолжила императрица. Есть и другие примеры. Один из них, последний до недавнего времени случай спасения члена царской семьи, привел к тому, что боярин Борис Годунов попросил у спасенного им наследника царского рода в награду право вечно хранить царский род. И за это вскоре род Годуновых был наречен боярским родом хранителей. С тех пор многоуважаемый род Годуновых стоит на страже рода Рюриковичей. Своего рода полцарства за свой подвиг Борис Годунов получил. Награда нашла своего героя. А внук Бориса Годунова вскоре женился на сестре спасенного царя. Да, не останавливалась императрица. Спасение члена царской, а ныне императорской семьи достойнейший подвиг. Иоскальд Андрей Боленский достоин своей награды. Он младший великий княжич, а значит практически не имеет шансов унаследовать великое княжество Тверское. Но за совершенное деяние Он достоин стать князем, и я с чистой душой отдам ему в жены свою единственную дочь. Моя дочь станет княгиней и женой Аскольда Андреевича, согласно древнему закону. Но княгиня какого именно княжества еще предстоит решить моему сыну, императору Игорю VI. Вероятно, канцлер нашей с вами империи, достопочтенный Александр Борисович Годунов, посоветует ему, какие земли станут достойным даром, новой княжеской семье. На этом я хочу поблагодарить вас, дорогие подданные империи, за внимание. Желаю, чтобы беды обходили ваши семьи стороной». Изображение на экране дрогнуло, и запустился рекламный блок. Юля Рамадановская с трудом оторвалась от экрана и посмотрела на мать. Та с задумчивым видом сидела на краешке дивана. «Что скажешь, мама?» — робко спросила Юля. «А что тут скажешь?» протянула великая княгиня Казанская. Ее величество наглядно продемонстрировало нам, что имеет в союзниках как минимум одно великое княжество и одно обыкновенное, плюс великое княжество Тверское. И как минимум княжество Новочеркасское, продолжила мысль матери Юля. Женщина подняла на дочь тяжелый взгляд. «Я выйду за Арвина в любом случае», твердо заявила Юля. Мать вздохнула. «Выйдешь, выйдешь» а затем усмехнулась и добавила. «Надеюсь, твоя одержимость этим юношей не доставит нам огромных проблем». «Не доставит. Будь уверена, мама, мы все оказались на правильной стороне».